собор всемирной литературы Раздумья о литературе и искусстве закон всемирного тяготения литература жизнь моя кто из нас может так сказать о себе имея перед глазами поистине великие примеры одержимого служения литературе каких немало в многовековой истории общечеловеческой культуры но кроме того кто из писателей кого возвестили пророками властителями дум, гениями и прочее, так думал о самом себе. Это мы, их благодарные потомки, говорим. Литература была его жизнью, или он посвятил всего себя литературе, отдавая тем дань восхищения творцам бессмертных произведений, которые в нетленной чистоте сохранили святое имя, художник вопреки всем соблазнам, трудностям, а подчас и гонениям. Если все-таки я решаюсь высказаться на эту тему, то потому только что будучи профессиональным литератором хочу поделиться с читателем некоторыми соображениями, которые, мне кажется, могут представлять взаимный интерес, памятую при этом слова Твардовского, посвященные читателю: мой друг и высший судья. Тут признаться с моей стороны есть и некоторая корысть в кавычках. Я не трепещу высшего судьи. Но хочу, чтобы суд его был справедлив, чтобы мы с ним говорили на одном языке, понимали друг друга с полуслова. Таким языком должен служить не расхожий язык повседневного общения, но язык поэзии, ибо в нем проявляются подлинная природа и сущность искусства. Как любой писатель во все времена, я не могу не думать о роли и месте литературы в духовной жизни общества, Казалось бы, это дело сугубо цеховое, как говорится, у кого что болит. Между тем от того, как читатель воспринимает художественное произведение, на что надеется, чего ждет и жаждет от него, какие возможности предполагает в нем, зависит судьба не только той или иной книги, а подчас и судьба писателя. В конечном счете всей литературы. Но ведь и судьба самого читателя. Тут опять-таки обратная связь. Не берусь прорицать, а тем более обобщать, но смею полагать, человек, пришедший, скажем, к Толстому или Чехову, Шолохову или Катаеву, не обязательно, что они всегда были его любимыми писателями, способен глубже мыслить, переживать, и, стало быть, интереснее жить, чем принципиальный поклонник детектива, безымянного, по сути, сочинительства, ибо тут личность автора – не имеет существенного значения. Да читателю в данном случае это было бы лишь помехой. Он не общается с сокровенным собеседником, которого искал и, наконец, обрел, а щекочет себе нервы. Любитель легкого, развлекательного чтива он и в жизни признает, как правило, столь же легкие, поверхностные, скользящие отношения с другими людьми. Сегодня, в век НТР, небывалого взрыва информации, бурного и всеохватывающего развития массовых средств коммуникации, литературе предстоит более чем серьезное испытания, чтобы доказать и утвердить в новом качестве всю ту же неприходящность, неповторимость и незаменимость морально-эстетических ценностей, свойств, свой неисчерпаемый духовный потенциал, что составляет ее изначальную суть и содержание. Помнится, не так давно скептики на Западе, да и у нас, предрекали неминуемый закат литературы, как подлинно современного, отвечающего потребностям эпохи, вкусом человека XX столетия, вида искусства, исчезновение в будущем самой книги, в ее нынешнем облике, как курьезного анахронизма. Катастрофа рисовалась предрешенной, во всяком случае западной фантастикой. Роман умер. Его сердце не вынесло скоростей и ритма стремительной жизни. Читатель может ликовать. Не нужно читать толстых, серьезных книг, пробиваться сквозь стиль классики, рискуя получить душевную травму от высокого напряжения заключенных в ней мыслей и чувств. телеграфный стиль куда проще, приятнее. Может быть, я утрирую ситуацию, но дело ведь в том, что буржуазные теоретики нового искусства, исходя будто бы из благих намерений, отвечающих, разумеется, потребностям и желанию самого человека-читателя освободить его от мешающей наслаждаться жизнью любви к старому образу мышления, ибо оно Включать такие понятия, как правда, совесть, гуманизм, с удовольствием готовы ему помочь в этом. Касается ли это лично меня как писателя, как человека? Унижение, оскорбление человеческого достоинства, когда бы и где бы, в каких бы формах и какими бы методами оно ни творилось, не может не возмущать всех честных людей мира, в первую очередь писателей. Меня, советского художника, тем более, что ничто подобное просто немыслимо в условиях социалистического общежития. Роман ужасов или серьезная литература. Но альтернатива не в этом. Ведь что до святой цели, скажем, порно-литературы, она куда как серьезно Возбудить в человеческом подсознании грубые, первобытные инстинкты, не извести его до животного состояния, и главное убедить, что это современно, что это в духе эпохи. Суть конфликта в другом – человечность или жестокость, правда или ложь, добро или зло, фальшивая романтизация или реализм. Вот почему постыдно быть спокойным, беспечным, сторонним наблюдателем, когда на наших глазах совершается преступление столетия, покушение на человека, на его личность, на его святая святых душу, приуготовляющее таким образом в его лице врага, ненавистника свободы и гуманизма, внушая при этом жестокость и равнодушие как к своей жизни, так и к жизни других людей, к жизни в целом. Что же может и должна сделать настоящая литература, Именно теперь, когда гамлетовский вопрос «быть или не быть» вышел из сферы личных переживаний одного человека, стал насущной проблемой для всего человечества, ибо речь идет о необходимости сохранить мир на Земле. Задача литературы – объединять людей, объединять стремление к правде и социальной справедливости, в неиссякаемой и неистребимой любви к жизни, к миру, к будущему, Во имя чего человек, если он человек в полном смысле этого слова, должен быть готов преодолеть любые внешние препятствия и собственное отчаяние, страдания, тоску. Об этом, страстно и мучительно думал Толстой. Эту идею он завещал людям, веря, что сила искусства способна заражать человека, что искусство призвано заставлять человека любить жизнь, Во всех ее проявлениях. Нравственность литературы в том, что она, обращаясь к лучшему в человеке, его достоинству и чести, развертывая перед его взором необъятные горизонты и красоту мира, направляя его мысли к самому себе, дает ему возможность жить полной духовной жизнью. Только так она выстоит и сама, и не только выстоит, но и победит. Долг каждого честного художника постоянно, не поддаваясь усталости и разочарованию, напоминать человеку, даже когда он предпочел бы не слышать, кто он такой, напоминать ему и себе, чтобы ненароком не запамятовать, что мы люди, братья по духу. И может быть, мы единственный разум в бесконечности вселенной. Неужели этот животворный источник света и добра может потухнуть. Неужели мы способны со сладострастным отчаянием самоубийц сделать это своей волей? Надо отдать себе отчет и надо воочию представить себе, наконец, что планктонный слой цивилизации, содеянный и выстраданный человечеством на протяжении тысячелетий, слишком тонок, почти невидим в масштабах Вселенной. И разве не должен он быть тем дороже для нас. Я говорю о том, что, по-моему, прежде всего и более всего волнует каждого человека и что является главным для нас, писателей, о том, что все мы, современники, обязаны по праву и долгу человека мыслить за себя, сами решать свою судьбу. Мыслить значит полнее жить, действовать, в том числе и создавать литературу, продолжать литературу, помня что испокон веков она была хранительницей высоких устремлений человеческого духа, поэзии правды, веры в человека, в будущее. А что же? Теоретики от искусства, отслужившие ни одну панихиду по литературе. Им можно даже выразить благодарность. Слепой экстремизм, неиспровергатели старой культуры вызвал обратную реакцию. заставил бережнее относиться и сохранять неоценимое духовное богатство человечества. В то же время, отрешившись на полтора года от мыслей и от всего мира, Габриэль Гарсия Маркес, то ли не ведая о состоявшихся похоронах романа, то ли не желая верить слухам, в неистовом упоении создавал великий роман XX века «Сто лет одиночества». роман. который объединяет людей. Не сомневаюсь, он особенно близок и понятен читателям в разных странах потому, что в нем клокочут, пылают неукротимый дух и вера в неизбежность революционного преобразования мира, гудит ветер свободы, сметающий и уничтожающий затклость застоявшейся жизни, звучит мощная симфония во славу человека. Не могу не подумать об интернационализме литературы, его природе и сущности, об уникальности интернационализма советской литературы, который привнесла в нашу жизнь и утвердила в качестве новых общественных закономерностей Октябрьская революция. Интернациональный характер советской литературы уникален, поскольку является не стихийным, а сознательно управляемым явлением, что само по себе несет огромный положительный заряд. Каждый советский писатель осознает себя членом единого многонационального сообщества, представителем братства взаимообогащающихся литератур, в центре которого в силу серьезности стажа и богатства опыта находится великая русская литература, давшая миру Пушкина и Толстого, Чехова и Достоевского и сейчас являющаяся катализатором общего культурно-исторического развития советской литературы. Метод социалистического реализма самый прогрессивный и плодотворный метод современной литературы, не абстракция, не изобретение литературоведов, а живая суть нашего искусства, ибо он способ нравственно-философского исследования, понимания и поэтического видения мира человека. В свете грандиозных исторических событий, подлинно реальной жизни, в движении, в полете, в расцвете ослепительной молодости, счастливая тем, что у нее еще все впереди. Но, как любой процесс, советская многонациональная литература имеет свои трудности и противоречия, и не надо о них молчать. Да, мы получили возможность не замыкаться, в узконациональных границах. Да, мы расшатали их и вышли на мировые просторы. Но есть и отрицательные стороны современной литературной ситуации. Существует еще второсортная литература, когда книга – не произведение искусства, а суррогат. Нужно решительно освобождать нашу литературу от бремени серости, пошлости, схематизма, спекуляций на теме, от всего – что дискредитирует это высокое понятие. Лично я не обижен критикой, и, может, поэтому смею сказать о ней несколько нелицеприятных слов. К сожалению, не могу согласиться с мнением, что нынешняя текущая критика якобы обогнала литературу, что она интереснее. Вообще не очень понятно, как такое возможно, ведь куда ни кинь, критика все же производна от художественной наличности. А вот когда критика явно отстает, бывает, и нередко. Так в последнее время появился целый ряд произведений, о которых читатели спорят, которые горячо обсуждают, а критика как воды в рот набрала. Почему? Зачастую немота, результат робости, боязни ошибиться, высказавшись первым. Пусть кто-нибудь рискнет, а там посмотрим. Логика, полагаю, здесь такова. И еще хуже – не замечать слона. Делать вид, что того или иного произведения, вышедшего в свет, как будто не существует. Увы, подобный принцип способен разве что не только среди читателей, желающих услышать просвещенное слово, соотнести свое мнение с мнением искушенного профессионала, но и среди писателей тоже. Такая фигура умолчания отнюдь не на пользу самой критике Могу ли я не думать об этой проблеме, ибо критика — часть литературы, а стала быть, тоже моя жизнь? Несправедливая оценка труда моего коллеги, разве мне это безразлично? Разве не касается она и меня? Плохо, когда обругана талантливая вещь. Ну да, она выстоит. Забитого, как говорится, двух небитых дают, хуже, когда в силу разных обстоятельств слабое, бездарное сочинение поднимается на щит, выдается за эталон, чем нередко грешит местная критика, видимо из престижно-патриотических соображений худо ли завести Пушкина, хотя бы и областного масштаба. Впрочем, подобный грех, разве только местной критике? Размывание. Критериев оценки, искажение представления о подлинности художественной литературы, в этом я тоже вижу беду критики, которая подчас объявляет художественной литературой произведения, не имеющие к ней отношения, да и авторы которых, не подскажи им такую возможность, не претендуют на звание писатель. Я ведь говорю это не из чувства ревности, обидно за литературу. Очерковая литература, оснасти ее эпитетами вроде художественная, лирическая, драматическая, по самой своей природе, все равно не рассказ, не искусство, да она и не должна быть таковой, иначе этот жанр не выполнит своего назначения. Тоже можно сказать и о публицистике. Все-таки публицистика – явление сезонное, и уже слышу резкие несогласия на этот счет. Да нет же, никто не сомневается в важности этого боевого оперативного жанра, но каждому свое. Лучше скажу о том, как я представляю отношение публицистики с художественной литературой. Это отношение плуга и предплужника. Предплужник срезает сорняк, а лемех вслед за ним производит большую глубокую спашку. Кто есть кто ясно, обидно ли для предплужника расчищать поле. К счастью, они не люди. Им незачем считаться славой. Но, думаю, люди легко находят общий язык в таких случаях. Хочу пояснить свою мысль примером: недавно весь мир потрясла трагическая история похищения и убийства Альдо Моро. Тысячи статей, репортажей, очерков появились в газетах, журналах. не только в Италии, но и во всех странах мира. Эта трагедия ошеломила, потрясла, коснулась всех. Будут ли обижены журналисты, если придет художник и, обобщив множество накопленных фактов, создаст произведение шекспировской силы? Но, может, вправе обидеться итальянцы, если этот писатель окажется гражданином другой страны, Я думаю, все ему будут благодарны, ибо он выразил трагедию, которая касается всех. Хотел бы я попытаться написать на эту тему, не знаю, но знаю, что итальянская трагедия сильно повлияла на мое настроение писателей и человека и как-то отразилась на вызревании романа и Дольше века длится день. Отразилась в том, может быть, что я еще глубже проникся. Любовью к простому человеку, которому противопоказаны жестокость, злоба, зависть, жажда власти, карьеризм, кто создает этот прекрасный мир, в котором мы живем, своими руками. Больно здесь же, на нашей общей земле, в это время могут происходить такие жуткие вещи. На ком земля держится? Стоило задать себе этот вопрос, как в моем воображении стал рисоваться некий образ человека, который в дальнейшем материализовался в Буранного Едигея. Что здесь было зерном? Известная, в общем-то, метафора, разве что стертая от частого употребления. Но я как бы открыл ее впервые, ее поэтический и философский смысл. Они сошлись воедино. Тут-то уж я знал. Что из нее вырастет, не раз говорил и готов повторить снова, что образ Буранного Едигея это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом которого был и остается человек труда. Для Едигея труд не средство существования, но прежде всего цель его жизни призвание, долг перед людьми. Он свободен в своем выборе. Этот выбор требует мужества и благородства. И потому он человек в полном смысле этого слова. Ему чужда всякая корысть, выгода, любая привилегия, которую он мог бы получить, для него оскорбление достоинства. И главное, благодаря такому отношению к труду он ощущает свою кровную сопричастность эпохе, народу, в ничего Он не мыслит себя, свою судьбу, а мыслит он благодаря им. Потому что мысли для такого человека, как Едигей, не одно и то же, что праздно рассуждать, разглагольствовать по какому-либо поводу или вовсе без повода. И последнее слово, которое он произносит, родилось в его душе в самый горький момент его жизни, перед лицом неумолимой вечности. Оно обращено к умершему другу, к Казангапу и ко всем живущим, ибо это слово долг едигея. Долг поведать о великой и мудрой жизни человека-труженика последнее слово Едигея и его же первое слово, во всяком случае вслух. То, чего не скажет Едигей, должен был сказать я, Писатель. У каждого свой долг, а Едигей Он молча будет продолжать жизнь, держать землю, утверждая силу и красоту человеческого духа. К себе человечному он идет через многие испытания, войну, голод, бураны, горькую любовь, принимая их как неизбежное, не проклиная свою несчастную судьбу и не мстя жизни. В нем для меня воплощается, я бы сказал, генетическая человечность. Идя к себе, он приходит к людям, к будущему. Детская улыбка спасет его в трудную минуту. Но и его суровое молчание помогает жить людям. Рядом с ним нельзя не становиться лучше. И последнее: Зачем Едигею война? Ему некогда думать об этом. Он живет по важнейшему закону людей труда, стремлением к миру, друг к другу. Это для него Закон всемирного тяготения. Едигей мечтает вернуть рай в мертвые саразекские степи, какими они были когда-то. Об этом ему поведал его друг, русский геолог Елизаров. Что может быть интереснее, чем творить живой прекрасный сад в песках? Уничтожить планету, вероятно, легче при нынешнем вооружении. Но это не для Едигея. Это не для нормальных людей. Я хочу, чтобы такие люди, как Едигей, жили долго, и, дождавшись внуков, а может и правнуков, могли бы передать им красоту своей души. Как я, писатель, ощущаю свой возраст. Речь идет о творческом возрасте. Так вот, Блок сказал писателю, что писатель — растение многолетнее. Нужно готовиться к долгой жизни. Самое грустное, что мы не замечаем, как стареем, как угасают какие-то чувства. Не успеешь оглянуться, и ты уже старик, готовый поучать молодых, делиться опытом, брюзжать. А самое печальное, не испытывающий потребности удивляться бессмертной поэзии жизни. Есть ли какой-нибудь выход? Мне кажется, нужно сознательно развивать в себе драматическое восприятие мира. Художник, который понимает драматизм бытия, побеждает возраст. И еще мне думается, каждый писатель, независимо от возраста, должен ощущать потребность снова и снова, переживать глубину тех мыслей и чувств, какие опять-таки испытывал Блок, сказавший «Я служу литературе». 1981 год